Рыба убежал за светящимся грибком. Ваня, отплакавшись, замкнулся и сидел все там же, гребился до этого головой. Кровь из разбитого лба измазала ему все лицо и начинала постепенно подсыхать. Сема лежал на прежнем месте и как будто уснул. Возможно, потерял сознание. Леона сидела рядом и смотрела на него. Злиться за неуместную шутку уже перестала. Теперь просто чувствовала свое бессилие, сложившейся ситуации. Дети сидели на крыше и тоже молчали но изредка о чем-то перешептывались. Арина добрела почти до самой лодки, но немного не доходя, села на бревно на берегу, и там и осталась, не решаясь подняться на борт. После того, как тишина стала совсем невыносимой, Лиана сказала, обращаясь к Ване, «Рассказывай». Она понятия не имела, что произошло, но было понятно, что Ваня что-то натворил. «Она не виновата», — сказал Ваня. «У нее дети одни в лесу остались. Она не знает, живы ли они до сих пор». Всю их общину либо перебили, либо в рабство увезли. А дети у нее по возрасту, типа ваших, тоже мальчик и девочка. Она мать, ее можно понять. Она рвется туда, и все остальное не имеет значения. Не судите ее. А вот я, конечно, сволочь, все вопросы ко мне. — Да что случилось-то? — немного раздраженно спросила Лиана. В это время на борт поднялся рыба, неся весистый мешок и прислушался к разговору когда мы освободили женщину с трюма корабля сибаритов, который кто-то подбил возле острова. Начал Ваня, но его перебил рыба. Стой, стой, стой. Остров со шпилем наверху, типа антенны. Да, он самый. Ты знаешь, где это? Удивился Ваня. Это мы подбили этот корабль. Он что, там и остался? Правда, я в то время в заперти сидел. Меня позже выпустили, но да, я знаю. В том же бою подбили Левиафан и ранили большую часть экипажа. Руди чуть не погиб, да и Игорь тоже. И вот эта лодка, на которой мы сейчас находимся, трофей из той битвы. Так что же получается? Там в Треме были женщины-пленные. Черт, мы же их чуть не угробили. С досадой сказал Рыба. Как будто это он сам стрелял, а не сидел в это время в клетке. Не только женщины, конечно, но большинство. 370 с лишним человек. Корабль прибила к берегу. Сибариты постепенно вывозили с него грузы. Все, что считали ценным. Людей оставили напоследок, сказал Ваня. Мы перебили охрану, всех освободили. Но забрать с собой никого не смогли, они так на острове остались. Только Арина смогла меня убедить взять ее. А я на Сему надавил. Но она к детям рвется, ее можно понять, опять повторил Ваня. А вот я вас, можно сказать, предал. Хотел угнать лодку и отвезти ее туда, куда она просит. Место я нашел в навигационной системе, еще по пути сюда, знал, куда плыть. Мы ушли по-тихому на рассвете, а потом выстрелы услышали. Я как будто проснулся и все осознал. И так больно стало. Я ведь не предатель. А тут... Не головой думал, другим местом. В общем, делайте со мной что хотите, я сопротивляться не буду. Только ее не надо наказывать. «Да поняли мы уже», — сказала Леана. «Можешь не повторять». «Сейчас-то тебе можно верить?» «Не знаю», — искренне пожал своими большими плечами Ваня. «Надеюсь». Это было так по-детски и наивно, что Лиана невольно улыбнулась. «Но раз надеешься, тогда иди и пригони лодку сюда. По пути скажи Арине, что никто ее ни в чем не винит. Пускай поднимается на борт. Подумаем, как ей помочь. Я ее очень хорошо понимаю. Не знаю, как бы сама повела себя в такой ситуации». «По большому счету, вы ничего плохого не успели сделать», — сказала она. «Это с какой стороны посмотреть?» — сказал Ваня, вставая. «Если бы я был здесь...» — Возможно, этого не случилось бы, — он кивнул на лежащего Сёму. — Вдруг я бы первый змею встретил. — Этого никто не знает, — сказала Лиана. — Может так, а может и нет. Хватит себя грызть. Твой поступок тебя не красит, но восприми это как урок. Просто если ты будешь все время ныть по этому поводу, то толку от тебя будет мало. Хочешь реабилитироваться — иди работай. Пригони лодку. Ваня кивнул, подбежал к борту и стал перебираться по веревкам на берег. Когда остальные это делали, лодка не шевелилась, но когда там шел Ваня, она начинала ощутимо раскачиваться. «Странный большой и сильный человек», — сказал рыба, когда Ваня ушел. Он подошел к Ляне, поставил мешок рядом с ней и сел на палубу около него, как ребенок. Это даже немного пугает, ведь дети бывают непредсказуемыми. «Бывают», — кивнула Ляна и посмотрела на крышу рубки, где по-прежнему сидели Лавр и Юна. А еще бывают очень искренними и самоотверженными, добавила она, вспомнив, как Лавор встал между ней и живодером. Так что, возможно, это и неплохо. И многим взрослым есть у них чему поучиться. Ты на кого намекаешь? Удивился рыба. Ни на кого. И уж точно не на тебя. То, что ты ждал тут меня полгода, назвать взрослым и рациональным поступком, вряд ли можно, сказала Лиана и полезла в мешок. Слушай, рыба, еще одна просьба, не в службу, а в дружбу. Принеси, пожалуйста, миску, ложку и воды. Из еды, если что-то вкусное или сладкое есть, тоже пригодится. А то этот гриб очень горький. А ты что, его есть собираешься?» – удивился рыба. «Он разве съедобный?» Сема говорит, что его выходили именно так, когда он чуть не погиб. Но на вкус это жуткая дрянь, поэтому, наверное, никто и не знает, что он годится в пищу. «Да к тому же обладает регенерирующими свойствами», – сказала Лиана. «Да ты что!» Рыба чуть не захлебнулся слюной от восторга. «Да это же золотое дно!» «Да ну! И как же ты думаешь на этом зарабатывать?» — скептически на него глядя сказала Лиана. «Пока не знаю, но наверняка что-то можно придумать, если он и вправду хорошо помогает», — сказал Рыба. «Сомневаюсь. Он много где растет. А если все будут знать, что это лекарство, то ты никому не сможешь это продать» а я не буду хранить это в тайне если средство докажет свою эффективность сказала лиана так что там с моей просьбой да сейчас спохватился рыба посуду я мигом принесу а насчет вкусненького это нужно будет в лес сгонять фруктов набрать если это нужно с чем то смешивать тут рядом как раз есть несколько цитрусовых деревьев плоды у них немного странные правда с синеватым отливом но мы ели пока здесь жили надеюсь сейчас плодоносят «А то я давно туда не заглядывал». «Пойдет», — сказала Лиана. Рыба убежал, а она посмотрела на Сему и вздохнула. «Спас, ты и есть спас. Прослава сказал, что это твое имя. Так и буду тебя теперь называть». Сема с хрипом глубоко вдохнул, как будто услышал ее. Прибежал рыба, принес посуду и воду, потом убежал за фруктами. Арина поднялась на борт и села вдалеке с краешка. Лиана махнула ей рукой, чтобы она подошла. Та приблизилась. «Поможешь?» — спросила Лиана, протягивая ей миску с ложкой. «Разотри эту штуку в кашу с небольшим количеством воды. Надеюсь, это правильный рецепт. подробности мы, к сожалению, не знаем». Арина хивнула, взяла миску и торопливо стала выполнять просьбу Лианы. Чувствовала она себя крайне неловко. «Я понимаю твои чувства», — сказала Лиана после небольшой паузы. «Но с нами так не надо». Не пытайся действовать за спиной, тебе это не поможет. Нужно было не только Ваню пытаться убедить тебя помочь, а всех нас. Мы же не звери, понимаем тебя. Постараемся что-нибудь придумать. Но ты только нас не торопи, хорошо? Да. Арина скромно кивнула. Просто сердце разрывается. Уже полгода в плену, сил никаких нет. Если они столько продержались там одни, значит выживут и дальше, сказала Лиана. Рано или поздно ты с ними встретишься а если они не справились, то спешка роли не сыграет. Я понимаю, что со стороны всегда проще рассуждать, когда это тебя напрямую не касается. Но ты и так дальше, чем могла быть. Ваня тебя вывез с острова, как Сёма мне рассказал. Ты с нормальными людьми. Мы просто не можем сейчас все бросить и лететь туда, понимаешь? Сначала мы поможем тому, кому сможем помочь. Она кивнула в сторону Сёмы. Его нужно доставить сейчас в другое место, туда, где можно вылечить. Она вздохнула. Если он, конечно, выживет. Тебя же Арина зовут? Мы ведь так и не познакомились. Да, торопливо кивнула Арина. На острове осталось много ваших, их тоже было бы неплохо вытащить оттуда. Сибориты же могут нагрянуть, что тогда? Спросила ли она. Решили уйти вглубь острова и спрятаться, сказала Арина. Молодцы. На первое время это может сработать. Глядишь про них и забудут, или вообще не узнают, что они на острове. «Но вывести их оттуда все равно будет нужно. Согласна?» «Не исключено, что они тоже захотят вернуться домой. Вы же из одной общины?» — спросила Лиана. «Нет», — торопливо замотала головой Арина. «Из соседних. На побережье одно. Это да». «Да не волнуйся ты так. Лиана накрыла ее руку своей. На тебя зла никто не держит, правда, особенно я. Придумаем что-нибудь, дай только время». «Но я на самом деле плохо поступила, Ваню использовала». Заигрывала с ним, по-женски его охмуряла. «А он хороший, наивный просто. Мне перед ним больше всего и стыдно, с одной стороны. А с другой, мне кажется, я готова все повторить, если это поможет дома оказаться», — сказала виновата Арина. «Ты держи себя в руках, не повторяй, и тогда все получится быстрее», — сказала Лиана. «Просто поверь мне». «Дети живы», — вдруг прохрипел Сёма, не приходя в сознание. «О них позаботятся». Они повернулись к нему и некоторое время выжидательно смотрели, но он больше ничего не сказал, а так и продолжал мерно дышать с пресс -фистами. «Рекомендую прислушаться к его словам», — сказала вдруг Лиана. «К словам раненого, без сознания. Может, он просто в бреду», — удивилась Арина. «Может», — согласилась Лиана. «Но ты вспомни, как он вас сюда тащил. А дело в том, что он видел львов, которые на нас напали. Даже знал, сколько их штук». Я сама ко всему этому осторожно отношусь. Но периодически происходят такие вещи, игнорировать которые просто невозможно. Мне сын тоже подобное выдает. и сбывается ведь. Так что в данном случае я бы прислушалась. Даже если я не захочу верить, я все равно поверю. Я готова ухватиться за любую надежду. Пусть самую призрачную и нереальную, сказала Арина. Так что можешь меня не убеждать. Я уже поверила, даже если разум и сомневается». Ты закончила? — спросила Лиана, указывая на миску. — Думаю, что уже хватит. Арина намяла миску кашицы очень хорошей консистенции, не переборщив с водой. Кашица была мягкой, но не жидкой. — Да, пожалуй, — согласилась Арина. — У меня будет еще одна просьба, — сказала Лиана. — Найди на судне что-нибудь, что можно использовать как шины при переломах. А еще бинты. А если их нет, то какую-нибудь ткань, которую можно пустить на бинты, — «Рыба наверняка знает, где что лежит, но сколько его еще ждать придется?» «Нужно что-то делать». «Да, конечно». Арина торопливо убежала и скрылась внутри корабля. «Если ты все знаешь», — спросила Лиана у Семы, не надеясь, что он услышит о своей судьбе, «может, что-то скажешь? Сможем и тебе помочь». Сема не отреагировал, все так же продолжал лежать и хрипло с присвистом дышать. Лиана тяжело вздохнула. «Осторожно подошли дети». Они притихли и старались не лезть, пока взрослые не разобрались во всем. Теперь же, когда Лиана осталась с темой одна, они не утерпели и спустились со своей крыши. «Как папа?» — спросила Юна. «Не знаю», — честно сказала Лиана, и вдруг ей в голову пришла мысль. «Лавр, а ты что скажешь? Как папа? Как тебе кажется?» Лавр наморщил лобик и задумался. Думал долго, не меньше минуты, но потом разочарованно вздохнул и покачал головой. «Прости, мама, я не знаю». «Я пытался посмотреть, но не могу увидеть», — сказал он. «А куда ты смотрел?» — осторожно спросила Лиана. «Как это происходит?» «Не знаю», — сказал Лавр и задумался. «Само как-то. Иногда то, что я хочу знать, а иногда просто само что-то видится, знается, не знаю». Он опять наморщил лобик. «Не нужно, малыш, не мучайся», — сказала Лиана. «Но если само придет, ты мне скажи, ладно?» «Конечно, мамочка». С облегчением кивнул Лавр. Но было видно, что он все равно расстроился от того, что у него не получилось. Она взяла детей за руки, подтянула к себе и усадила по бокам, обняв за плечи. «Наш папа попадал и в более серьезные переделки, да, Юна? Ты-то знаешь. Постараемся ему помочь тем средством, которым его вот твоя мама лечила. Он мне рассказал. Намяли вот целую миску», — сказала Лиана и кивнула в сторону намятой кашицы. «А что там?» спросила Юна. «Грибок светящийся и вода. Все пока», — сказала Лиана. «Сейчас рыба еще фрукты принесет. Добавим для вкуса». «Неправильно», — сказала Юна и, резко вскочив, подбежала к борту корабля и стала всматриваться в лес. Потом, что-то увидев, запрыгнула на веревку и, быстро-быстро перебирая ногами, по веревке двинулась к берегу. Лиана с Лавром удивленно переглянулись. Юна долго мелькала между деревьями, что-то делала, но непонятно что». Лиана вдруг спохватилась. «Она же там одна. Вдруг зверь какой?» И бросилась к трапу, собираясь перебраться на берег. Но добежав, увидела, что Юна уже спешит обратно. На животе ее футболка была завязана в узел. Внутри что-то было. Она завязала это, чтобы не рассыпать. Лиана дождалась ее на борту. Юна перебиралась на борт, так же быстро-быстро переставляя ноги. «Что ты принесла?» спросила Лиана с любопытством. «Грибок есть трудно. От него тошнит». Я, когда заболевала, меня мама им кормила. Он от всего помогает. Если просто так, то может вырвать. Фрукты не помогут. Вот, — она похлопала по узлу на футболке, — это кара Висториса. Висториса? Удивилась ли она? Это же самое заурядное дерево, ничем не примечательное и, кажется, несъедобное. Возможно, — не стала спорить Юна. Она сама на вкус тоже гадость редкая, но если смешать с грибком, то гораздо меньше тошнит. Иногда живот начинает сводить и все обратно выходит. Не держится, — сказала Юна и опустила глаза. Похоже, знала это все не понаслышке. — Ты уверена? — спросила Лиана. — Да, мама чего только не пробовала. Висторис лучше всего помогает, иначе рвать будет. — А так просто противно. Здесь уже можно улучшать всем, что есть. Фрукты тоже подойдут, — уверенно кивнула Юна. — Как скажешь, — согласилась Лиана. — И как это я сразу не догадалась у тебя спросить? «Наверное, потому, что тебе кажется, что я меньше, чем есть на самом деле», — сказала Юна с легкой обидой. «Я заметила, что меня все так воспринимают». «Прости, но ты правда выглядишь младше своих лет, причем сильно?» «Неужели тебе и в самом деле двенадцать?» — спросила Лиана. «Да», — уверенно сказала Юна. «Давай делать лекарства для папы». «Ну, раз ты в этом разбираешься, тогда командуй, что нужно делать дальше», — сказала Лиана. «Нужно натереть кору, как порошок», — сказала Юна. «Мы это делали о камень, но тут можно найти что-нибудь получше. Я посмотрю на кухне, сказала она и убежала. Леона увидела, что на берегу появился рыба с мешком. «Значит, деревья плодоносили. Фрукты им не помешают». Арина появилась на палубе, неся ящик из длинных и широких дощечек, а также моток уже нарезанной полосками ткани. Активная деятельность, вдруг закипевшая на судне, внезапно наполнила Лиану оптимизмом, и она почувствовала, что все будет хорошо. Ну или, по крайней мере, не очень плохо. Сема так и не приходил в сознание. Приподняв ему голову, Лиану осторожно накормила его получившейся кашицей. Для эксперимента она попробовала грибок без коры и с корой. Без коры оказался и вправду отличным рвотным средством. Она минут пять простояла, согнувшись над бортом, под укоризненным взглядом юны. Пришлось потом объяснять ей, что она поверила, но просто хотела проверить, насколько плохой вкус. С корой было не менее противно, даже, наверное, более, но исчезал рвотный рефлекс. Фрукты еще немного сглаживали общую картину, но все равно дрянь была редкостная. Все моел, рефлекторно глотал и даже не морщился. Возможно, организм помнил, что эта штука может помочь, а может, просто ничего не чувствовал. Рыба вместе с Лианой осторожно при помощи пальпации постарались понять, что у него сломано, и зафиксировать это при помощи шин. Возможно, они перестарались, и переломов было меньше, а что-то наверняка пропустили. Но как уж получилось. Вечером Ваня пригнал подводную лодку. Он по-прежнему чувствовал себя виноватым и ходил, как побитая собака. Юный Лавр постоянно сидели возле Сёмы. У юных глаза периодически оказывались на мокром месте. «Бедный папа!» — шептала она в такие минуты. Вечером Марина приготовила ужин и вынесла большую кастрюлю с рагу на палубу. Все взяли миски, положили себе по полной, потому что не ели весь день. И расстелись на палубе недалеко от темы. ели молча, только ложки постукивали о миски Вдруг Сема захрипел. Лиана бросилась к нему. Он открыл глаза и посмотрел на нее невидящим взглядом. «Левиафан в беде. Все могут умереть!» «Нам нужно туда», — сказал он, опять захрипел и отключился. В полной тишине было слышно, что он продолжает хрипло дышать. Лиана перевела взгляд на Лавра. Тот кивнул и сказал, «Папа знает». У Лианы внутри все опустилось. Верховный жрец стоял на площадке, возвышающейся высоко над кораблем. Ему нравилось забираться сюда. Эту площадку сделали специально для него». Отсюда открывался безграничный простор во все стороны. Впереди была свалка, и там была эта лодка, которую он хотел, большая блестящая, и доставившая им столько проблем. Он так и не выяснил, кто это такие и почему у них получилось нанести сиборитам столь большой ущерб. Но теперь он сам здесь, и все будет кончено с этими выскочками. Лодка будет принадлежать ему, а потом дойдет очередь и до лодочника». Как он так долго ускользал от его внимания? Почему он не узнал о нем раньше? Нужно взять эту вещь под контроль. Или перевести специалиста к себе и создать ему условия для работы. Флот подводных лодок им совсем не помешает. Но сначала нужно навести порядок на свалке. Он закрыл глаза и прислушался к миру. Потом втянул носом воздух. Нет, в этот раз они не смогут ему помешать. Он хорошо спрятал свои мысли.